Глава четвертая. Тепло родного очага. Лейтенант Бураков доставил флаг капитана на место. Вельбот с четырьмя матросами и мичманом подгреб к деревянному пирсу. «Спасибо, братцы», — поблагодарил Гребцов-Колчак. «Спасибо, Николай Евгеньевич». Тоже уже мичману». «Хорошо отдохнуть, Александр Васильевич», — крикнул мичман с отходящего от пирса Вельбота. «Рад приветствовать ваше высокоблагородие», — поклонился встречающий на пирсе матрос. «Разрешите вещички принять?» «Вещей у Александра было всего ничего. Пара портфелей. Этот возьми. Есть, ваше высокоблагородие?» — привычно вытянулся матрос. «Пошли, что ли?» — повелительно-вопросительно обратился Колчак к матросу. «Так только вашего приказа и ждал?» — пожал плечами парень и потопал по доскам пирса. «Саня!» за подстриженных в лучших традициях лувра кустов, навстречу вышла жена. «Тебя Николай Оттович отпустил к нам? Надолго?» Нет, Софья Федоровна Колчак, конечно, не была сногсшибательной и ослепительной. Тем более, что в то время выглядеть таковой женщине 38 лет возможности не представлялось. Но Александр поневоле залюбовался высокой фигурой, высокой же и очень тонкой талией, очень милым лицом с огромными глазами. Она не ослепляла, Она завораживала. Колчак со стыдом вспомнил, насколько пренебрежительно он относился в будущем к своей жене, сколько принес страданий этой чудесной женщине, которая его очень любила и постоянно прощала. Больше такому не бывать. Никакой Анны Темиревой в его жизни теперь не будет. «Саш, очнись!» Жена подбежала и обняла своего мужа. Офицер не мог не ответить тем же. «Господи! Каким нежным и хрупким чувствовалось ее тело при этом недолгом объятии! Здравствуй, Сонечка! Извини, что без предупреждения, но все случилось так неожиданно!» «Что-то случилось?» — Отпрянул супруга. «Что?» «Ничего особенного». Пытался придать своей физиономии нейтральное выражение муж. «Где Славка?» «Спят после прогулки. И Слава, и Маргарита. Ты проголодался?» «Нет, спасибо». Пару часов вполне себе обойдусь. Так что случилось? В лице жены читалось нешуточное беспокойство. И не надо меня обманывать. Я не первый год за тобой замужем. Если бы ничего особенного, то Эссен тебя бы к нам не отпустил. Да, стыдно сказать. Свалился за борт при коордонате. И головой при этом еще приложился. А вот на обледенелой палубе в Северных морях или в Артуре ни разу не поскальзывался. А тут, извини, Сонечка, Иногда амнезия теперь случается, так что не удивляйся, если что-то не вспомню». «Господи!» — сполошилась жена. «Сейчас как себя чувствуешь? Пойдем в дом?» «Да, пойдем, конечно». Колчак поднял с земли портфель. Стоявший по матрос поспешил поднести ему второй. Его немедленно подхватила Софья. «Дорогая, я себя уже очень хорошо чувствую», — возмутился Александр. «Уж два портфеля-то я донести до дома способен. Спасибо, братец». Можешь возвращаться на эсминец». Дача совсем не напоминала то, что обычно представляют в качестве места отдыха кровопить с народных тех времен. Капитан первого ранга арендовал для своей семьи на лето одноэтажное строение в четыре комнаты. Спальня, детская, столовая и комната прислуги. Вернее комнатенка. Плюс кухня и санузел. «Кофе будешь?» «Спасибо, родная. Выпью, пожалуй. Ты со мной?» «Что с тобой?» — не поняла жена. Кофе выпьешь, — выбнулся Колчак. Составишь компанию? Конечно. Потерпи десять минут. Можешь покурить пока на террасе. Я не курю. Уже пять дней. Поспешил поправиться Александр, увидев удивленное лицо жены. Надеюсь, бросить совсем. Саня! Супруга была просто ошарашена. Ты серьезно? Выдержишь? Постараюсь, солнышко. Не так это и трудно, оказывается. Я жду свой кофе и свою жену. Пока Софья кулинарствовала, Колчак попытался попридумывать еще хоть что-нибудь, чем может помочь флоту и России в грядущей войне. И кое-что надумал. Глубинные бомбы — идея-то проста, как блин. Бочка с взрывчаткой и взрыватель, срабатывающий при определенном нажиме. Технически, конечно, повозиться придется, но главный принцип. И уже в первые годы войны эсминцы будут не просто палить по вражеским субмаринам совершенно неэффективными и дорогими ныряющими снарядами, а, проходя над местом предполагаемого нахождения подлодки, сбрасывать на нее десятки, а то и сотни килограммов взрывчатого вещества, которое превратится в стремительно расширяющиеся газы на заданной глубине. И они шибанут гидравлическим молотом по пока еще очень слабым корпусам немецких лодок. хотя это сложновато при нынешних технических возможностях. Значительно проще приделать к бомбе поплавок на шнуре. Когда она утонет на заданную глубину, сопротивление поплавка активирует взрыватель, и все. — С кардамоном, как ты любишь, — вышла на террасу супруга с подносом. — Коньяк, кофе не предлагаю. Рановато пока. Но булочки Тереза Генриховна испекла сегодня чудесные. Еще теплые. Попробуй. Аромат от кофейника распространялся действительно очень приятный и не совсем привычный. Ну что ж, попробуем с кардамоном. Оказалось, на редкость вкусно. А булочки, хоть колчак уже давно весьма прохладно относился к всевозможным мучным изделиям, за исключением просто хлеба, были чудесны. «Саня, в самом деле все в порядке?» Беспокойно посмотрела на мужа Софья Федоровна. «Все хорошо». «Не скажешь по тебе. Мрачный, задумчивый». «Все-таки в семью вернулся. Две недели не виделись. Мог бы хоть изобразить радость». «Сонечка, милая, я действительно очень рад тебя видеть. И детей обнять не терпится. Но не будить же их. И мы будем все вместе еще целую неделю, как минимум». «Вот это-то меня как раз и удивляет в первую очередь». Жена пристально посмотрела на Колчака. «Я не первый год за тобой замужем. И если Николай Оттович отпустил тебя летом...» «На целую неделю к семье?» «То, значит, произошло что-то очень серьезное. Что?» «Папа!» Спас положение звонкий мальчишеский голос. В дверном проеме стоял мальчишка лет четырех-пяти и с просонья щурился на летний денек. «Славик!» — скачил ему навстречу колчак. «Иди ко мне!» Пацаненок взвизгнул от восторга и зато босыми ногами по дощатому полу. Несколько секунд, и он повис на шее отца. Ну, здравствуй, сынок. Здравствуй, папочка. А когда мы поедем кататься на лодочке? Ты обещал, что когда приедешь, то покатаешь меня. Никаких пауз в этой фразе не было. Ребенок выдохнул ее за раз. Колчак вспомнил, что действительно дал своему сыну слово по поводу морской прогулки при прощании. И тот ждал исполнения маленькой, но заветной мечты все это время. Конечно, покатаю. Благо, что Александр Васильевич прекрасно помнил, что рядом с пирсом, к которому приставала шлюпка с Буракова. имелся прокат лодок. «Только после обеда, Слава!» — вмешалась мать. «Покушаешь и поедем». Рита проснулась. «Мама!» Из дома в качестве ответа донесся еще один детский голосок. «Ну вот и наша спящая красавица очи свои открыла», — улыбнулась Софья. «Пойдем к ней?» Маргарите Колчак уже минуло полтора года. То есть, как бы говорить, она уже начала, но несведущий человек в ее языке разбирался с трудом. «Ись, папа, письяй!» Радостно прощеметала кроха, вскочила в кроватке и, лучезарно улыбаясь, протянула руки к отцу. Что значит «ись», Александр не понял, но немедленно подхватил на руки кучерявого ангелочка, который просто светился от счастья. «Здравствуй, доченька! Как поспала?» «Просто удивительно! Да чего ж приятно пахнут маленькие дети, даже когда они едят не только молоко и прочие до невозможности диетические продукты». Колчак просто зажмурился от удовольствия, вдыхая запах детской кожи, когда прижал к себе девочку. — Хасёпай! — мурлыкнула дочь, крепко обхватывая нежными ручками папину шею. — Пипи! — Ну тогда иди к маме! — протянула руки Софья. Давай, — Давай-давай! Папа никуда не денется! пойдем со мной, пипи! — Папа! — Просто удивительно, как быстро меняются детские эмоции и выражение милых мордашек вместе с этим. Крошка, кажется, уже была готова расплакаться. — Мне с тобой нельзя, доченька! — улыбнулся Александр. — Но я тебя здесь жду, обещаю. И тут же все вспомнилось, что этой Крохи осталось жить всего ничего. Меньше, чем через год, простудится и умрет. Так что это вот тоже допустить нельзя. — Добрый день, Александр Васильевич. Не ждали вас. В дверях появилась достаточно миловидная женщина лет 50, Та самая Тереза, которая испекла те самые булочки к кофе. Говорила дама с легким акцентом, но настолько легким, что совершенно невозможно было понять, какой язык для нее родной. Немецкий, польский или еще какой-то. Явно не французский. Рядом с ней на полу стояли две небольшие корзинки, из которых торчало столько всевозможной зелени, что казалось, будто укроп, петрушка, лук, кинза и всякая прочая флора собирались устроить фейерверк из своих листьев и побегов. Явно на какой-нибудь местный рынок ходила за припасами. «Здравствуйте, Тереза Генриховна!» «Какими судьбами к нам?» «Неисповедимы пути морского офицера. Буду вашим гостем еще как минимум неделю». «Очень рада. Обед через полчаса. Ничего особенного не обещаю, но на ваших кораблях этим вряд ли угощали». «Интригуете?» «А чем?» «Интригую», — Улыбнулась в ответ экономка. «Поэтому не скажу. А где Софья Федоровна?» «Вышла с Марго по женским делам», — улыбнулся Капиранг. «Понимаю. Тогда вам, Ростислав, придется помочь женщине принести продукты на кухню». Александр, мазнув взглядом по корзинам, интенсивно захотел возразить, что пятилетнему ребенку, пусть он даже и представитель мужского пола, ни одну из них не уволочь. Но сын, до этого времени молча державшийся за папину штанину, бодро затопал к Терезе, внимательно рассмотрел содержимое ближайшей корзины Цапнул оттуда пучок редиски и гордо понес его на кухню. «Разрешите, остальное отнесу я». «Премного обяжете, Александр Васильевич», — слегка удивилась домуправительница. А обед действительно не разочаровал. Окрошка была восхитительной. И даже сквозь вкус зелени чувствовалось, что квас превосходный. А осетрину, припущенную в белом вине, которую подали на второе, колчак всегда обожал. Ну и клубника со взбитыми сливками на десерт. Да, на флоте вряд ли так покормят, даже в салоне командующего. Тем более такого командующего, как Эссон, этот вообще из командного котла рюри питался, что сказывалось и на качестве завтраков, обедов, ужинов всех матросов флагманского крейсера. «Папа, на лодочке!» Ростислав смотрел на отца умоляющими глазами. Он уже был готов к осуществлению своей маленькой детской мечты. Переодет в матросский костюмчик с синим трехполосным гюйсом. Примечание. Гюйс. Сленговое название большого матросского темно-синего форменного воротника с тремя белыми полосами. По преданию, эти самые белые полосы символизируют победы русского флота при Гангуте, Чесме и Синопе. «Разумеется, Юнга», — Стала за стола Колчак. Сударыня, вы с нами?» «Разумеется, мой капитан», — улыбнулась Софья. «Только сначала Маргариту уложу». «Не беспокойтесь, Софья Федоровна», — вмешалась Тереза. «Ростислав Александрович мне сегодня помог, и ему очень хочется в море. Надеюсь, вы доверите дочь мне?» «Конечно. Спасибо, Тереза Генриховна». Сынуля подготовился солидно. Даже без козырку с ленточкой приготовил. Ну, просто настоящий моряк вышагивал рядом с капитаном первого ранга. Двигались неторопливо. То есть Александр вел жену спокойно, под руку, слегка трепеща внутри, чувствуя прикосновение ее груди к своей руке. А вот Колчак-младший нарезал круг за кругом вокруг родителей. Владелец проката лодок явно служил раньше на флоте, ибо, увидев подходящего капитана первого ранга, машинально вытянулся во фрунт, и чуть не дернул руку к отсутствующей бескозырке. «Здравия желаю, вашего высокоблагородия!» «Добрый день!» Колчак на всякий случай даже козырнул. «Хочу попросить у вас Ял семью покатать. Сколько стоить будет?» «Так двух гривен и ваше высокоблагородие!» Немало, кстати. Матрос получал на Балтике меньше двух рублей в месяц. Но, учитывая кап вложений данного владельца лодочной станции, сезонность его заработка и случайность его — Не так уж и много. — Держи. — Где служил? — На жемчуге, ваше высокоблагородие. — В Цусиме на нем побывал. Матрос первой статьи гальванер Прохорусатов. Держи еще полтинник, гальванер. Только... — Каперанг зашептал что-то на ухо бывшему матросу. — Сделаем, ваше высокоблагородие. Хозяин лодочной станции просто расцвел в улыбке. — Как не сделать? — Да с нашим удовольствием. — Минут спиток, только подождите. — Через пять минут к пирсу подгребла шлюпка со слегка трепетавшим на корме Андреевским флагом. Небольшим, но флагом. Андреевским. Вернее, его подобие, Белый бумажный прямоугольник с синим косым крестом. Поднять на прогулочной лодке реальный военно-морской флаг было чревато каторгой для владельца. Ну да кто увидит? — Лодочка! — лицо Ростислава излучало непередаваемый восторг. Мальчишка просто рвался на борт. «Стоять, юнга!» Деланно сурово бросил старший по званию. «Первым на корабль заходит его командир». Колчак спокойно спустился в ялик, не забыв церемонно отдать честь флагу. Прохор, вручив весла каперангу, выбрался на пирс. И флагу козырнуть тоже не забыл, разумеется. До маленького Ростислава это дошло. Сообразительным пацан оказался. Прежде чем шагнуть в лодочку, мальчишка церемонно вытянулся и четко поднес ладошку к бескозырке. «Все на борт. Сначала женщины». Колчак помог спуститься в ял жене, потом принял сына, уселся на весла. «Поехали». В смысле, пошли. «Счастливого плавания!» — помахал с пирса картузом бывший матрос. «Невероятно приятно катать кого-нибудь на лодке. Особенно женщину, которую любишь». Однако, черпая лопастями весел в воду Финского залива, Александр в мыслях своих был не здесь. Снова и снова приходилось мучиться на предмет того, что делать дальше. Допустим, Эссон все-таки поверит. А если этого не допустить? Просто вешаться в пору. В общем, берем как Аксиому. Командующий Балтфлотом поверил и готов содействовать. Что дальше? Судьба войны решается на суше и только на суше. Даже если произойдет чудо и удастся грохнуть заглянувший на Балтику германский дредноут. это прибавит славы но почти не прибавит пользы Чёрт с ней схватили из северного океана нечего там броненосцам делать а скольда жемчуга не забыть спасти именно носцев за глаза хватит и нечего японцам за возвращение трофеев платить пусть полтава пересвет и даже Варяк останутся им соответствующие миллионы пожалуйста винтовками пулеметами и патронами и снарядами армии самсонова не помочь Никто из генералов всерьез не воспримет советы ни капитана первого ранга, ни самого Эссена. Предложить передать в армию с пару десятков радиостанций с шифровальщиками – абсурд. Геббин. А вот это серьезно. Если англичане поймают в Средиземном море адмирала Сушона, то Турция почти наверняка не вступит в войну. Ну а если не просто поймают, а еще и потопят? Без Гебена и Бресла у Черное море превращается во внутреннее озеро Российской империи. А серьезных железных дорог у турок на Анатолийском полуострове нет. И их кавказская армия окажется гарантированно отрезанной от снабжения. А русский Черноморский флот принадежнейше заблокирует снабжение по морю. Турки не дураки и прекрасно это понимают. А вот это уже серьезно. Если Турция не вступит в войну, то и проливы открыты. и корпуса Кавказской армии долбанут по колбасникам. Болгария, Греция, Италия и Румыния вполне могут вступить в войну раньше, причем именно на стороне Антанты. Гебен – это действительно главное. Это всего ютландского сражения стоит. Открытые для транспортных судов Босфор и Дарданеллы — это почти гарантия выигранной войны. Поставки боеприпасов от союзников и их поддержка российским сырьем и провиантам дорогого стоят. И срочно вбухивать миллионы для строительства Романова на Мурмане и железной дороги между ним и Питером не будет необходимости. «Капитан!» — прервал мысли Калчика голос супруги. «Поаккуратнее!» Действительно, задумавшись, Капиранг зацепил лопастью весла только гребень волны и щедро окатил брызгами своих жену и ребенка. Надо сказать, что Ростислав был только счастлив. Он получил сегодня не только соленый ветер, но и соленые брызги. Начал чувствовать себя настоящим морским волком. Будет чем похвастаться перед друзьями. «Прошу прощения, дорогая. Неизбежные на море случайности. Мы именно в море, а не на Питерском пруду. И не обещаю, что подобное не повторится. А как ты, Юнга?» «Все в порядке, господин капитан», — бодро отозвался Ростислав. «Готов выполнить любое ваше приказание». «Приказ один — сидеть на банке и охранять женщину на нашем корабле». «Есть, капитан!» Когда причалили к пирсу, Прохор помог выбраться на доски как Софье Федоровне, так и Ростиславу. Все-таки не слишком простым оказалось для мальчика первое испытание морем. Далее ужин, на который Тереза Генриховна приготовила тушеного кролика и пирог с ревенем. Потом Александр давно уже соскучился по женскому телу, которое прижималось бы к нему. «Анна Темирева! Все, забыть!» Вычеркнуть из памяти навсегда. А в том, что Софья в Смольном институте изучала не только правила этикета, танцы и прочее, но и общалась с подругами-смольнянками, Колчак убедился в первую же неделю после свадьбы. Примечание. Институт строго оберегал младенческую непорочность своих воспитанниц. Она считалась основой высокой нравственности. Стремление оставить институток в неведении относительно греховных страстей и пороков воспитатели доходили до форменных курьезов. Иногда «седьмую заповедь» даже заклеивали бумажкой, чтобы воспитанницы вообще не знали, о чем здесь идет речь. Варлам Шаламов писал и об особых изданиях классиков для институток, в которых было больше многоточий, чем текста. Выброшенные места были собраны в особый последний том издания – которые ученицы могли купить лишь по окончании института. Вот этот-то последний том и представлял собой для института предмет особого вожделения. Так девицы увлекались художественной литературой, зная на зубок последний том классика. Здесь сошлось. И мужчина, и женщина понимали, что супружеская ложа предназначена не только для продолжения рода. Саня, ты никогда не был таким страстным и нежным. Усталым голосом прошептала Софья. — Спасибо тебе. Я в раю. — Люблю тебя, родная. А спасибо здесь излишне. Я ведь тоже. — Ты зануда, любимый. Спим. Оставшиеся дни Колчак проводил в своем кабинете. Ему очень хотелось предстать перед Эссоном не с пустыми руками, а с конкретной бумагой. А дальше пусть как хочет. Доверять, не доверять. И морали с чернилами листы про Гебенс Бреславу, про жемчуг, про противогазы, о минных постановках во вражеских акваториях, о необходимости донести до подводников, что они не средства обороны, а сторона нападающая. И прочее, прочее, и прочее. Так прошли две недели, пока, наконец, не произошло. Произошло то, что позволило Ярославу Гашику начать свой бессмертный роман словами Убили Фердинанда-то нашего. Да, эрцгерцога Франца Фердинанда, отличавшегося, кстати, конкретной русофилией, застрелил в боснийском, принадлежащем Австрии, Венгрии Сараева сербский студент Гаврила Принцип. Он, надо сказать, был не первым среди покушавшихся. Сначала метнул в наследника престола свою гранату Неделька Чабринович, но промахнулся. Эрцгерцог продолжил свой путь, словно упорно нарывался на пулю. Ее и получил. И жена его такую же получила. Австрия немедленно выставила ультиматум Сербии. Он как будто был заготовлен заранее. Примечание. Мнение автора. Он был заготовлен заранее, как и вся эта провокация. Саш, представляешь, убили австрийского эрцгерцога. Софья держала в руках свежую газету. Это невообразимо. Зачем? — Это война, Сонечка, — мрачно озвучил Колчак. — Ну, ты уж слишком. — Поверь мне, война. Софья Федоровна пристально посмотрела на мужа. — Уверен? — Более чем, к сожалению. На следующее же утро на дачу прибыл Альтфатер, ковторанг, который был весьма и весьма дружен не только с самим Колчаком, но и с его семьей. Все хорошо, эти Софья Федоровна. Вашими молитвами, Василий Михайлович. Поднялась навстречу гостю хозяйка дома. Судя по неприкрытой лести, вы прибыли, чтобы увести моего мужа. Вы это так. Здравствуй, Василий. Зашел в комнату Колчак. Каким ветром к нам? Исключительно попутным, Александр Васильевич. Улыбнулся кофтаран. Здравствуйте. Рад видеть. Чем обязаны визитом? Мужчины пожали друг другу руки. Желанию Эссена!» Представь, — говорит, — пред мои светлые очи капитана первого ранга Колчака в кратчайшие сроки. Вот прям так и сказал. Ну, не буквально. Я прибыл на прытком. Самым скоростным из миноносцев флота. Не считая Новика, конечно. Это о чем-то говорит? Говорит. И я говорю, — вмешалась Софья. Никуда я вас без обеда не отпущу, Василий Михайлович. Подождет ваш сын лишний час. Альтфатору осталось только сдаться. А уха, фрикасе из курицы и пирожки с земляникой, которые мастерски приготовила Тереза Генриховна, действительно оказались выше всяких похвал. «Успокойте меня, Василий Михайлович!» обратилась Софья кальфатору за кофе. «Саша уверяет, что из-за этого убийства эрцгерцога в Боснии будет война. Это правда?» «Ты серьезно?» Удивленно посмотрел тот на Колчака. «Какая война? Из-за чего?» «Австрийский подданный застрелил австрийского наследника престола». Кому австрияки могут выставить претензии? «Убийца-серб». «И что?» — рассмеялся Кафтаран. «Мало ли национальностей проживает в лоскутной империи Франца Иосифа? Если бы это оказался Мадьяр, Вена бы объявила войну Будапешту? Не беспокойтесь, дорогая Софья Федоровна, войны не будет. Она сейчас никому не нужна». «Поживем, увидим», — мрачно буркнул Колчак. «Нам пора». «Разумеется». Поднялся со стула посланник командующего. «Благодарю за радушный прием, Софья Федоровна. Обед был превосходен. Ради него не обидно будет и выволочку от Эссена получить. До свидания. Честь имею». «До скорого свидания, Василий Михайлович. Вы всегда желанный гость в нашем доме. Мужа я отпущу через несколько минут». Альтфаттер сам прекрасно понимал, что его присутствие при прощании супругов совершенно не обязательно. «Жду у калитки, Александр Васильевич». Вошла Тереза Генриха с Маргаритой на руках. Растислав шел рядом. «Ну что, Славка?» — подмигнул сыну Колчак. «Теперь ты единственный мужчина в доме. Помогай женщинам, защищай их. Если что, очень на тебя надеюсь. Иди ко мне». Мальчик немедленно повис на шею отца. «Пап, ты на войну?» «Нет пока никакой войны. Надеюсь, что и не будет», — солгал офицер. «Не беспокойся. Ну ладно, ступай». «До свидания, папочка», — прижалась к Колчаку дочка. Маленькие дети совершенно не контролируют своих эмоций, и то, что девочке было грустно, можно было понять не только по слезкам на глазах, но и по резко выгнутым вниз уголкам губ. Взрослые при всем старании не способны выразить на своем лице такую отчетливую грусть. «До свидания, моя хорошая», — нежно обнял Маргариту Колчак. «Я буду приезжать. Слушайся маму и Терезу Генриховну». Ну что, дорогая? Посмотрел жене в глаза Александр. Возможно, я скоро загляну. Возможно, не очень скоро. Война решит. Надеюсь все-таки, что ее не будет. Время покажет. И вот что: не вздумай ездить за мной по портам. Тем более с детьми. Сейчас живи здесь, а как похолодает на нашей квартире, я сам по возможности буду приезжать. Колчак снова вспомнил, как во времена переезда из Либавы простудилась и умерла его дочь. Ну, до встречи, любимая. Супруги обнялись, и около полминуты не могли оторваться друг от друга. Все, пора.